прилетевшими с летним отпуском. Повсюду обсуждались вчерашний футбольный матч, жаркая погода и маленькая зарплата. Но, «Ну, конечно, подумал Кивинов, если всё время стоять тут и курить, зарплата не прибавится. Найдя нужную дверь, он постучался и вошёл. Помещение кабинета зама, по-видимому, было устроено в бывшей дворянской спальне. высоченные потолки, лепка по углам и в центре у люстры. Правда, самой люстры не было, а висел совковый белый шар с лампочкой на сорок ватт. Остатки камина, прикрытые диванчиком. Портрет Ленина, память эпохи застоя. В углу шикарный резной стол с зеленым сукном. То же наследие прошлого, только более далекого. Виктор Николаевич. Инспектор Кивинов из милиции. Я звонил сегодня. Да-да, молодой человек, проходите, присаживайтесь. Заместителю Суворова было лет 40 с лишним. Он был сухим, жилистым мужчиной с довольно неприятным взглядом. Чем-то она белогвардейца похож, подумал Кивинов. Почему он на белогвардейца, он и сам не знал. Похоже всё Несмотря на жару, зал был одет в чёрный костюм с галстуком. На столе, как шмель, жужжал вентилятор. Есть что-нибудь новое? спросил он, когда Кивин насел. Пока нет. Виктор Николаевич, я так понимаю, что помимо деловых отношений, вас с Уворовым объединяли ещё и дружеские. Расскажите о нём поподробнее. Ну, прежде всего, дружбой в полном смысле этого слова наши отношения назвать нельзя. Всё-таки больше приятельские, основанные на совместной работе. Я бывал у него несколько раз на днях рождения, праздниках. Знаю Анну Петровну Игоря. Вместе ездили за город иногда. Как руководитель, он человек неплохой, требовательный, но справедливый. Но вот как специалист не очень. Но это между нами. Я надеюсь. Кировскивну. Поверхностное знание предмета, но в принципе, для руководителя его ранга это и не столь важно. А главное, он создал отличный коллектив талантливых специалистов, переманив их из других мест. Людям приятно с ним работать. А это подчас для начальника важнее, чем углублённое знание того, с чем работаешь. Я понял вас. То есть его любили как начальника. Ну, слово любовь здесь немного неуместно, но уважали, и конфликтов почти не возникало. Почти? Без мелких эксцессов нигде не обойтись. Ну, а по жизни, вне работы, так сказать, Насколько мне известно, врагов у Суворова не было. Завистники, возможно, у любого преуспевающего человека они есть. Но из-за зависти убить человека, мне кажется, невозможно. Почему вы решили, что его убили? Виктор Николаевич смутился, полез в стол, достал оттуда пачку сигарет, пошарил внутри, а затем судорожно скомкал и выкинул в корзину. Но его столько времени нет, любому уже станет понятно, он не может быть жив. Да, но мог произойти несчастный случай, а не убийство. Но он бы нашёлся, вернее, его труп. А машина? Мне кажется, это всё из-за машины. А Виктор Николаевич явно нервничает. Кстати, он брал попутчиков, а бензин всё-таки дорогой, на одну зарплату особо не наездишь. спросил Кивинов. Да, он занимался эвзозом. Интересно, он что сам вам об этом рассказывал или вы видели? Рассказывал. Да вы и сами подумайте, он на работу на машине ездил, а из Кировского района до сюда минут тридцать езды. Так зачем машину порожнеком гонять? А супруга категорически утверждает, что Суворов не занимался извосом. Ну, я не знаю. А может, она не в курсе была или не поощряла? Виктор Николаевич, вы хотите помочь Суворову? Тогда давайте договоримся, что секретов между нами сейчас быть не должно, и поэтому я надеюсь на вашу искренность. Разговор дальше этого кабинета не выйдет.